Глава 21. Последний раз я видел Ланникова около ворот в академию. Туда и отправился. Во дворе царила суматоха. Студенты и преподаватели бегали, как тараканы, по кухне. Кто-то пытался устроить перекличку, кто-то собирал трупы в кучу. Ланников смешался с толпой и старательно делал вид, что он тоже в шоке от происходящего. Но я его нашел. Дубов, лепетал он испуганно. И все неправильно понял. Меня заставили, я здесь ни при чем». Пинком свалил его на землю, схватил за шкирку и потащил за собой. Парень неистово визжал от страха. «Дубов, стой!» — окликнул у меня Сергей Михайлович. Он шел, поддерживая Павла с замотанной головой. «Мы отбили нападение, нет нужды устраивать самосуд. Оставь это дело компетентным людям». «Он сломал мне ногу!» Продал Ланников. Трусливая тварь, ничего ему не сломал, но очень хотел. Этот ублюдок навел их на лакроссу. Значит, знает, куда ее повезли, — сказал я. Мы спасем ее, обещаю. А если причинишь вред одному из учеников, это будет иметь последствия. Я встряхнул Ланникова, чтобы он прекратил свои жалкие стоны и ответил. Очень на это надеюсь. Вышел за ворота, спустился вниз по дороге, туда, где с одной стороны был обрыв. Внизу шумел лес. Все это время волочил засранца за шкирку. Иногда делал вид, что спотыкаюсь. И все для того, чтобы его мордой попыли повозить. В воспитательных целях. «Дубов, успокойся, я... Я могу заплатить. У моего отца много денег. Тебе столько и не снилось. Твой род будет процветать». Только отпусти. Твой отец сослал тебя сюда, чтобы вправить мозги тебе, безнадежному идиоту. Я подвесил его вниз головой над обрывом на вытянутой руке. Держал его за щиколотку. Скажешь мне правду, и я отпущу тебя. Хорошо. Хорошо. Лицо Ланикова было багровым от прилившей крови. Это ты навел наемников на Лакроссу? Да, я. Зачем она им? «Говори, а не то с кино». Для убедительности я его встряхнул. «А, нет, не надо. Я все скажу. Я общался с княжечем Михайловым. Он рассказал, как ты обошелся с ним в Шужбуруне. Если хочешь знать, не хочу». Я опять встряхнул его. «А, нет, я все равно скажу тебе меня не запугать». Я слегка наклонился вперед, еще больше вытягивая руку над пропастью. Ланников сквозь свои висящие патлы посмотрел вниз на отвесный склон, острые камни и твердые деревья. От страха он затраторил. «Я считаю, что ты поступил правильно с Михайловым и его шайкой. Но он хотел отомстить тебе, и я хотел отомстить тебе. Поэтому рассказал ему про Лакроссу. Я знаю, что вы не встречаетесь, но вся Академия судачит о том, как ты динамишь ее и выигрываешь свидание». Я не дурак. Тут я не согласен. Ну, продолжай. В общем, думаю, она тебе симпатична, но ты просто не хочешь плясать под ее дудку. Поэтому я указал на нее. Сказал ему, что ее похищение привлечет твое внимание и можно тебя заманить в ловушку. Ловушку? Где? Я не знаю, клянусь. Врешь. Я снова тряхнул его и слегка ослабил хватку на щиколотке. Ланников скользнул вниз. «Ладно, ладно. Я случайно подслушал. У людей Михайлова база на одном из старых военных складов за чертой города. Там пустынное место. Если они куда и повезли Лакросу, то туда. Я правильно тебя понимаю?» Тот отдал в руки преступникам одну из студенток Академии из твоего же собственного потока ради того, чтобы отомстить мне?» «Ланниковы не прощают обид». Он почти прорыдал девиз своего рода. «Господи, какой ты дурак!» Вернул этого дураля обратно на дорогу. «Ты хоть понимаешь, что теперь будет?» «Что?» Всхлипнул он, садясь и обнимая колени. Теперь он выглядел жалким. Весь в пыли и соплях. Ты бросил тень на весь свой род. Думаешь, тебе дадут дальше учиться в академии? Вряд ли. Не знаю, как ты сообщишь своему отцу, что тебя даже из Пятигорки турнули. Еще стал соучастником похищения оркской дочки-вождя. Это непременно дойдет до Императора или Совета, а там... Твой отец будет долго расхлебывать последствия скудоумия собственного сына. На твоем месте я бы сам с обрыва прыгнул. Так и честь рода, может быть, спасешь. Но я тебе не дам этого сделать. Почему? Удивился Ланников и даже перестал рыдать на мгновение. «Да к на меня повесят. Скажут, это ты сбросил, придурка, с обрыва. И ладно бы, но ведь срок дадут как за нормального. Так что у тебя один выход, Ланников. Восстановить свое доброе имя и своей семьи. Как? Не знаю. Не моя проблема». Я снова взял парня за шкирку и потащил обратно в альмаматер Он безвольно мотылялся по дороге, собирая дорожную пыль и всхлипывая время от времени. Раньше надо было думать. Я сдал его первому сотруднику Академии, которого увидел. Нянчить идиотов я не нанимался. У меня есть задача поважнее. Спасти Лакросу, которую похитили в конечном итоге из-за меня, и немножко из-за Ланникова. Но это уже детали. Вернулся во двор и выпотрошил снаряжение наемников, Набрал зелье и защитных артефактов. «Где Ланников?» — спросил подошедший Сергей Михайлович. Я махнул рукой в сторону суматохи у ворот. «Там где-то. Повинную пишет, наверное». Учитель сразу все понял, кивнул и больше ничего не сказал об этом. Мы еще не всех студентов проверили. Возможно, они прихватили еще кого-то. «Вряд ли. Говорил я, потроша очередной труп на предмет чего интересненького». Нашел какое-то желтое зелье. Взрывное, наверное. По крайней мере, жидкость внутри опасно пузырилась. Ланников рассказал, что они хотели шантажировать именно меня. В качестве товара на обмен выбрали Лакроссу. Куда они ее увезли? Я промолчал. Дубов, если не скажешь, я не смогу помочь. Хотя бы позвоню в полицию, чтобы они оказали поддержку в поимке похитителей. Не думаю, что там кому-то понадобится помощь. Я взял два пояса с отсеками и скрепил их вместе, затем повязал вокруг талии и набил зельями и артефактами, которые еще работали. Сомнитесь, взглянул на Сергея, — «и попадете под горячую руку». Секунду он медлил, а затем кивнул. «В Академии есть лошадь, мутант в третьем поколении. Пожалуй, она выдержит тебя. На ней быстрее, чем пешком». Через четверть часа я несся по дороге на лошади. Ветер бил в лицо, глаза слезились. Навстречу из города потянулась вереница машин с мигалками. Синекрасная гусеница растянулась на несколько сотен метров и подсвечивала облаком поднятой пыли. Небо на востоке посветлело, дорога разветвлялась, след шин грузовика был отчетливо виден в пыли. Я свернул до того, как меня увидели полицейские машины, их сирены пронеслись мимо. Пускай пока разбираются с произошедшим в Академии и не мешают мне. Гнал лошадь, пока она не захрипела, а с губ не полетели хлопья пены. Соскочил с нее и дальше бросился бегом так резво, как неделю назад бежал за поездом. Только в этот раз я был еще быстрее, потому что меня подгоняла жгучая ярость. Хотите добраться до Дубова? Я сам до вас доберусь. Показался деревянный забор, старый покосившийся, За ним темные громады складов и амбаров, высокие метров под семь. Я подобрался к главным воротам и сквозь щель увидел грузовик, на котором увезли Лакроссу. Уже пустой но под капотом слегка дрожал воздух. Значит, приехали недавно и вряд ли ждут, что я так скоро заявлюсь. Если Ланников не соврал, а люди, висящие над пропастью, обычно не врут, то Лакросса нужна им живой, чтобы заманить меня в ловушку. Если это все придумал княжич Михайлов, то наверняка Аслан-исполнитель. Хороши они, конечно, напасть на академию в родном городе. Совсем страх потеряли. Ничего, сейчас я приду и верну его им. А если повезет, то и самого княжича. Хотя этот утырок, скорее всего, сидит в своей резиденции и ждет мою голову на блюде. Только еще не знает, что получит кое-что другое, куда менее приятное. Что ж, бедняги старались. Планировали операцию, тщательно готовили ловушку. Значит, за воротами меня ждут проблемы. И как я могу не прийти? Ведь они же ждут. Пнул старые ворота, и нога пробила ржавое железо. Присел и заглянул в нее. С той стороны стояли двое в овечьих жилетках. Но точно люди Михайлова. Они замерли в шоке, молча смотря на меня. А я улыбнулся самой плотоядный то есть обаятельной улыбкой, и представился, растягивая гласные, чтобы звучать как маньяк. «Это Дубов». Руками расширил дыру и вошел на территорию складов. А старые ворота не выдержали такого надругательства и с грохотом рухнули. Упали бы на меня, не стоя ровно там, где проделал брешь. Зато придавили тех двоих. Но надо быть порасторопнее. На вышках зажглись прожекторы и осветили меня. Завыла сирена, и по мне тут же открыли огонь. Я использовал инсект, чтобы сделать торсы правую руку деревянными. Ноги, шею, голову и левую руку превращать не стал, чтобы осталась возможность двигаться. Пули впивались в крепкое дерево и оставались там, не причиняя вреда. Я побежал вперед, на ходу бросив две склянки в вышки. Одну окутал туман. Из него раздался дикий крик, который быстро смолк. Вторую вышку охватил яркий огонь. Оба прожектора погасли, сирена захлебнулась, и теперь пожар осветил бревенчатые дороги между зданиями. По ним бежали люди в жилетках из овечьей шерсти. По мне стреляли из автоматов и ружей, пули и дробинки застревали в дереве. Некоторые ранили незащищенные участки на руках и ногах, но я не чувствовал боли. Не до нее было. Швырнул еще одну склянку, голубую, под ноги бегущим. Она громко хлопнула, вырвался густой туман и повеивала смертельным холодом. Когда он рассеялся, на месте людей осталась кучка ледяных статуй. Я сильно топнул по земле, и они рассыпались на замороженные куски плоти. Следом за ними бежали еще. Бросился им навстречу, одному сразу размозжил лицо деревянным кулаком. Второй попытался отрубить мне руку, но его меч застрял в дереве. Я вытащил оружие и воткнул врагу в глотку сверху вниз. Глотатель шпаг из него получился одноразовый. Под ноги мне бросили склянку и раздался взрыв. Вокруг засиял защитный барьер, и меня просто слегка тряхнуло. Так вот как работают артефакты. А я все гадал, чего они не спасают от пуль. «У него защита!» — прокричал кто-то. Нужно подкрепление. Как это он догадался? Я вышел из дыма и сломал ему шею. Из-за поворота выбежали копейщики. Человек десять, их было не меньше десятка. Пока они не окружили меня, бросился на них первым. Прыгнул, и к моей груди устремились их копья. Ха, на это я и рассчитывал. Наконечники орудий впились, в дубовую плоти застряли, древки сломались. Бойцы остались беззащитными передо мной, Я с удовольствием переломал кости тем, кто не успел убежать. Я шел через лагерь врагов, умываясь их кровью. Первое сопротивление было сломлено, и меня пытались атаковать уже небольшие группы. Все, что они могли, это только задержать меня. «Где Лакроса?» — вопил я. Ответа не последовало. «Придется самому искать». Зашел на один склад. Пусто. На другой — так же. Вдруг из одного выглянул наемник, и при виде меня его лицо дико побледнело. Еще бы. Я был по уши в крови. Парень тут же нырнул обратно. Нет уж, так просто не уйдешь. Я сорвал дверь с петель и шагнул внутрь. Но так и замер на пороге. В центре, под высоко висевшей лампой, увидел двух старых знакомых. Бородатого и в турецкой тюбетейке. Трамвайный зайца. Они были в центре круга из десятка невооруженных человек и танцевали лезгинку. Бородач, плавно двигаясь, кружился вокруг низкого друга того, что в тюбетейке. У всей дюжины лица словно были выбиты из белого мрамора, застывшие в страхе. По бледным лбам катился холодный пот, но люди стойко делали вид, что меня здесь нет. И наблюдали за танцем. Кто-то даже ритмично хлопал. «Я приблизился к самому крайнему, в черной жилетке, с большой бородавкой на брови», — шепнул ему на ухо. «У него стало лучше получаться, правда?» Бедняга коротко вскрикнул и потерял сознание. Под ним расплылась вонючая лужица. Какой впечатлительный. Мелкого в тюбетейке начала бить крупная дрожь, когда я подошел ближе, но все равно смотрел прямо перед собой, как слепой. «Трамвайном депо работников не хватает», — громко сказал я. «Увижу, что продолжаете разбойничать. Убью». И вышел из склада. Я не страдаю излишним милосердием, но эти меня не атаковали. Значит, есть еще надежда на их исправление. Вдруг правой рукой почувствовал дуновение прохладного воздуха, а в теле появилась усталость. Я начал немного дрожать. От ран, что вскрылись на кулаке, пошла боль. Мана кончалась. Инсект израсходовал почти всю свою силу. Хорошо, что я зелье набрал на неделю вперед. Выпил зелье маны и вернул правой руке прежний деревянный вид. Я стоял в узком проходе между двумя соседними складами, полностью перекрывая его. Мимо меня осторожно крался невысокий наемник в дырявой шапке. Он водил автоматом из стороны в сторону, но меня не замечал. Видимо, мозг старательно блокировал будущую психологическую травму от встречи со мной. Так бы он и прошел мимо, не схвати я его за голову. «А, Дубов!» — вскрикнул он, бросая автомат, и попытался убежать. Только его ноги дрыгались уже в воздухе. «Где девушка, которую привезли на грузовике?» «Там!» — он ткнул рукой в сторону центра территории. «Ты тогда вали отсюда!» Передразнил его и дал пинка для ускорения. Он бежал так, что только протертые пятки сверкали. Странно, меня атаковал какой-то сброд. Похоже, против меня Аслан послал самых ненужных, чтобы задержать мое продвижение. Значит, впереди точно ловушка. Вышел на прямую дорогу, которая вела к площадке перед высоким зданием в несколько этажей. Не знаю, что там хранили раньше, но явно что-то крупное бегом вырвался на утоптанную площадку, но яркий свет остановил меня а вот и ловушка посмотрим как хорошо они подготовились. несколько прожекторов лупили по глазам и я прикрыл глаза правой рукой пока они не привыкли к свету не стрелять по голосу узнала слана дубов нужен живым прожекторы погасли и я увидел что с трех сторон меня окружает несколько десятков человек в черных одеждах Таких же хорошо упакованных, как и те, кто напал на Академию. Больше двух десятков дул смотрели мне в грудь. Я еще и пару пулеметов заметил. А перед входом в здание стоял ослан, который держал перед собой связанную по рукам и ногам лакроссу. В рот ей засунули кляп, а у горла главарь наемников угрожающий водил ножом. Под его аккуратной бородкой губы расплылись в хищном оскале. Оказывается, ты большая знаменитость дубов. Я думал, что ты нажил своих врагов только здесь, в Пятигорске, но оказывается, нет. Врагов у тебя в избытке и за его пределами. А друзья-то у тебя есть? Я кивком указал на Лакросу. Одного из них ты посмел похитить. Не стоило этого делать. Может быть, может быть. Но у меня на тебя сразу три заказа, и я даже не знаю, какой выполнить первым. Один наниматель просто хочет поговорить, а вот два других жаждут твоей смерти. Помнишь княжича Михайлова? Он не простил свое унижение, а у его приятеля, княжича Ланникова, тоже оказался на тебя зуб. Полагаю, раз ты здесь, он уже мертв. Я отпустил его. Ну да, я так и поверил. Нет, правда отпустил. Он дурак малохольный. Не играй со мной, Дубов. А что с него взять? Из-за собственных комплексов жизнь себе сломал. Та же судьба рано или поздно постигнет и Михайлова-младшего. Кто там еще на мою голову позарился? Его отец? Тоже мести жаждет? Вообще-то, князь с тобой просто поговорить хотел. Блин, я почесал шею. А не для этого телефон придуман. Значит, кто-то третий тоже грезит о моей смерти. Его имени я тебе не скажу. Потряс ножом у шеи лакроса Аслан. Аркеса попыталась прожечь меня взглядом. Нет, я ее обязательно спасу, только сперва узнаю, кто тут палки мне в колеса вставляет. Давай так. Я буду перечислять фамилии, а ты кивнешь, когда я назову фамилию заказчика. Так получится, что это не ты ее сказала, а я. И все довольны. Начну по алфавиту. Антипин, Апраксин. «Не заговаривай мне зубы, Дубов», — взвелся Аслан, — «хватит. Меня устроит любой из вариантов завершения этой ночи, но я хочу избежать лишнего кровопролития. Чем больше моих людей погибнет, тем больше придется потратить, нанимая новых. Сдайся, я не причиню лакросе вреда». Не Аслан издал нервный смешок, но в следующий миг его будто подменили. Он наклонил голову вперед и произнес, едва сдерживая гнев. «Похоже, мы друг друга не поняли. За тебя живого заплатят больше, но и за мертвого я получу сразу два гонорара. Чуешь выгоду?» Он шумно втянул носом в воздух. «А я чую. Если вздумаешь сопротивляться, я вскрою ты, милой Аркеси, глотку, как консервную банку. Но в итоге ты все равно будешь наш». Только на твою совесть тяжким грузом ляжет еще одна смерть. Нет. Повторил я и выпил зелье мана. Нашел самый большой бутылек. Прохлада растеклась по языку. Это ты меня не понял. Пока лакроса в твоих руках, ты живешь. Как только она их покинет, ты умрешь. Разница лишь в том, быстро или медленно. Ты ведь хотел узнать меня настоящего, Аслан? Вот и познакомимся. Я бросился к нему, не дожидаясь ответа. Расстояние между нами быстро сокращалось. В глазах Аслана мелькнул страх, но он быстро совладал с собой. «Очень жаль дубов», — крикнул он и скрылся внутри здания. «Убейте его!» Черт, не успел добежать. Я применил инсект на все тело как раз вовремя. Оружие загрохотали, и в меня впились сотни пуль разом. Выстрелы оглушали. Я слышал только глухой стук свинца, дубовую плоть. Металл вгрызался глубоко, но пуль было так много, что дерево не выдерживало, покрывалось вмятинами и ощетинивалось щепками. Меховая жилетка взлетала в воздух, толкаемая пулями. Она походила на решето. Слаженная атака была сильна. Мои ноги скользили назад под дождем из свинца. Долго я так не продержусь. Нужно двигаться. Я направил всю манну, что у меня была, на то, чтобы заставить дубовые мышцы сокращаться, как настоящие. Сквозь стук пуль донесся глухой скрежет. Я успел махнуть какое-то мощное зелье перед атакой. Мое тело сейчас производило просто бешеное количество манны. Дерево глухо заскрежетало от дерево. Левая рука сдвинулась и прикрыла глаза. Получается. Правый залез в поясную сумку и вытащил последнюю уцелевшее зелье. Внутри плескалась дымчатая жидкость. Пальцы плохо слушались, я вкачал в них еще маны, и дубовые сухожилия сжали ладонь в кулак. Склянка лопнула, и меня окутал густой дым. Я тут же снял инсект с плечей, ног, шеи, и головы, оставил дубовыми кулаки и торс. Выпрыгнул из дыма как чертик из табакерки прямо на толпу врагов. А! заорали они, ответил я. Если я выглядел таким же злым, как себя чувствовал, то этим доходягам не позавидуешь. Если выживут, кошмары по ночам обеспечены. Они направили оружие на меня, но я уже был возле них. Заработал кулаками, как мельницей смерти. Я не смотрел, куда бью. Просто раз за разом обрушивал их на все новые головы. Черепа и кости хрустели, как гнилые орехи. Пинал, бил и крушил. Вспыхивали и гасли защитные барьеры. Сверкали мечи, гремели выстрелы. Стрелять с такой дистанции. Скорее друг друга перебьют. Один пулеметчик решил именно так поступить. Длинная очередь скосила всех, кто оказался рядом со мной, но не меня. Я закрыл голову рукой и в три прыжка оказался возле пулемета. Убрал инсект с рук, сорвал оружие со станины и забил стрелка. Первые два удара его барьер выдержал, а на третий, Рассыпался золотыми брызгами, а вместе с ним и череп врага. Похоже, на этом враги снаружи кончились. Вся площадка была завалена трупами и залита кровью. Земля хлюпала под ногами и вздувала красные пузыри. Вдруг услышал чьё то хныканье и заглянул за угол центрального здания. Там сидел один из наемников, закрыв голову руками. Его бил крупный озноб. «Эй!» — тихонько позвал я. Он поднял на меня глаза и замер. Даже, кажется, дышать перестал. «Ты не знаешь, почему мои артефакты от пуль не спасают?» «А? Вот Мирон. А ты не убьешь меня?» «Я?» «Нет, конечно, я тебя не убью, если на вопрос ответишь». Он быстро-быстро закивал головой. «Скорее всего, из-за того, что ты большой. Артефакт не считает мелкие пули опасными, поэтому он реагирует только на взрывы или большой калибр. Наверное». «А-а», — протянул я. «Понятно. А твой артефакт спасает?» «Да. Я же обычного размера». «Отлично». Я сгреб наемника в руки, взял за шкирку и выставил перед собой. «Ты же сказал, что не убьешь меня!» Заверещал он точь в точь, как Ланников. «Так ведь я и не убью. А вот за твоих друзей не отвечаю. Можешь попытаться выжить, если перебьешь их первым». Сунул ему автомат с диском, который рядом валялся. «Сволочь!» Успел крикнуть он, а потом я выбил дверь в здании и вошел внутрь. Естественно, нас ждали. Вокруг громоздились ящики, нестройно поставленные друг на друга. Некоторые башни поднимались до самой крыши, так их было много. Людьми Михайлова это помещение использовалось как центральный склад. Между рядами ящиков оставались небольшие проходы. Вверху болтались блоки и веревки, которые использовались для подъема, а прямо от двери шел широкий проход. Где-то там дальше горел свет, а остальное помещение было погружено в полумрак. Только начавшийся рассвет скользил сквозь небольшие окна вверху. Из боковых промежутков сразу высыпали люди. Дюжина человек. Они молча открыли огонь, и барьер пленника засиял, встречая пули. Я использовал его как щит и побежал прямо на засаду. а закричал наемник и начал поливать друзей из автомата. Не у всех оказались барьеры, и четверо человек сразу упали замертво. Сократив расстояние, я отшвырнул свой щит, свалив еще двоих и атаковал в рукопашную. Враги быстро закончились, а выживших я добил. Подоспела подмога. Я швырнул им под ноги сорванный с трупа пояс со склянками. Они разом разбились, и людей поглотил голубой огонь, который за секунду слезал плоть до самых костей. Кости с сочным грохотом упали на пол. Мой щит лежал, обняв себя за колени и плакал. Аслана я нашел дальше по проходу. Он стоял в центре пустого пространства и держал в заложниках лакроссу. На ней была коричневая юбка и черный свитер, последний порван в очень интересных местах. Сверху светила лампа, больше никого не наблюдалось рядом. «Твои люди закончились», — сказал я. «Ага», — кивнул Аслана и облизнул сухие губы. «Ты победил, Дубов». Но Аркеса все еще у меня. Отпущу ей умрут, и умру, ты, сам сказал. Что будем делать? Я подошел к нему ближе, и мы оба оказались в круге света от лампы. Она единственная горела под этой крышей. Лакроса увидела меня и побледнела. Чуть не потеряла сознание, но Аслан надавил ей ножом на горло и ударил в бок. Это заставило Аркесу взбодриться. А мне захотелось свернуть шею гаду. А по-моему, все просто. Ты пытался убить меня, а я убью тебя. Сделай это быстро, если по своей воле отпустишь девушку. А если нет? Лакроса протестующий замычала, но я не обратил внимания. Ты сам видел, сколько пуль твои люди выпустили по мне. Бороться со мной бессмысленно. Убьешь Лакросу, и ты труп. Твой ножичек меня не остановит. Нет, Дубов, умирать я не планирую. Это правда, что сколько в тебя не стреляй, Пули просто отскакивают или застревают в дубовых мышцах. Но что потом? Взгляни, тебя крепко потрепало. Как только у тебя кончится мана, инсект спадет. Ты снова станешь обычным. А твоя плоть, став нормальной, начнет истекать кровью из сотен трещин и щелей. И если ты заметил, ни одного из своих людей я не снабдил исцеляющим зельем. Так что выбор у тебя невелик. Как думаешь, через сколько времени ты потеряешь сознание? Засранец, конечно, прав. Как только спадет инсект, я начну истекать кровью. Я уже чувствовал дикую боль от ран, которые получил в незащищенные участки. Порезы, ссадины от пуль, а несколько наверняка в костях застряли. От дубовой плоти ощущал неприятную дрожь. Да, минут 15 еще проживу без инсекта. Но убить аслана не смогу, не зацепив лакроссу. Уж больно близко от ее шеи дрожал нож. «Ладно», — пожал ей плечами. «В смысле, ладно?», — опешил Аслан. «В смысле, ты прав. Я истеку кровью, а исцеляющих зелья у меня нет. Зато если проверить карманы твоих людей, маны я еще найду. И мы сможем простоять здесь весь день и всю ночь. И еще один день. Или до тех пор, пока из города не явится полиция и тебя арестуют». Думаю, фейерверк, который я здесь устроил, и горящую вышку, было прекрасно видно из города. Так что лучше тебе взять лакросс и убежать. А я свое слово сдержу. Будешь жить, пока она у тебя в руках. Аркеса пронзила меня гневным взглядом и выдала какую-то длинную тираду от ярости, содрогаясь связанным телом. Очень эротично связанным, кстати. Но Кляп во рту перевел ее слова примерно так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. До Аслана тем временем частично дошел смысл моего предложения. «А, а что, так можно было, что ли?» «Да, вполне». Аслан бочком пошел мимо меня, волоча за собой лакроссу. Получалось не очень. Кажется, он все еще отчаянно тупил, поэтому я решил напрямую высказать ему вторую часть моего предложения. Только есть одна маленькая деталь. Он замер. «Это какая же?» Тебе ведь все время придется быть с локросой. Как думаешь, сколько ты проживешь в таком случае? Я ведь буду тебя преследовать. Да все будут тебя преследовать. Вряд ли твои наниматели простят, что ты не выполнил заказ. Аслан думал. Отчаянно думал. Я видел, как его глаза бегают из стороны в сторону, словно смотрят на разные дороги, но в завершении каждый из них видят одинаковый конец. Весьма большой и толстый. Постепенно до него дошло, что его судьба полностью в моей власти. И и что мне тогда делать? Отпущу ее и умру. Не отпущу тоже. Я пожал плечами. Урони девушку. Аркеса опять попыталась сказать что-то не очень приятное. Но кляп ей никто не вытащил. Я, наверное, тоже не сразу вытащу. Что? Урони ее. Да посильнее, а потом беги. У тебя будет время, пока я ее ловлю, развязываю, ищу зелье маны, чтобы тебя преследовать. Ты местный, наверняка затеряешься в горах. И чем быстрее это сделаешь, тем больше шансов, что я не передумаю. Аслан взглянул на меня. В этот раз его мыслительный процесс прошел быстрее. Бегущие глаза отыскали дорогу, в финале которой видели конец не такой большой и не такой толстый. Бывший главарь наемников толкнул девушку, и одновременно бросил в меня нож. Видимо, решил, что так еще сильнее меня задержат. Нож вонзился в дубовую грудь, а лакросу я поймал руками, отозвав инсект. Тот же отметил спортивную, весьма приятную пругость ее мышц. Выдернул клинок из дерева и вспорол веревки на ее руках. За это время Аслан успел почти добежать до двери. В тишине, которая почти оглушала после бесконечной пальбы, хлыстом щелкнул выстрел. Аслан упал и больше не пошевелился. «Быстро умер, как я и обещал, хоть и без моего участия». «Бесполезный кусок дерьма», — медленно произнес ядовитый голос. Я попытался оглядеться, но ничего за кругом света от лампы не увидел. Щелкнул еще один выстрел, и лампочка осыпалась веером искр. Когда глаза привыкли к темноте, на вершине башни из ящиков... Я разглядел красивого юношу с белыми волосами и в приталенном зеленом костюме с золотым, кажется, узором, который поблескивал в слабых лучах рассвета. Человек что-то держал в вытянутой руке. Когда понял, что, точнее, кого он держит, я скрипнул зубами в бессильной злобе. Цепляясь кончиками ботинок за краешек деревянного ящика, в вытянутой руке ублюдка на семиметровой высоте трепыхал и сягнес.